Глава 3. Прошлое в настоящем. Я забросил две упаковки с тушёнкой в багажник такси. Туда же полетел мешок с макаронами и упаковка гречки. Пакет с медикаментами уже лежал в салоне на заднем сиденье, четыре пятилитровые баклажки с водой, соль, специи, спички. Всё это едва удалось утрамбовать, чтобы нормально закрыть крышку. А она что? Война началась, а я не в курсе, сухмылкой и поинтересовался таксист. Обычные припасы, чтобы каждый день по магазинам не мотаться, пожав плечами, пояснил я. Всё, поехали на кладбище. С каждой минутой всё интереснее, пробормотал он. Я молча влез в салон и пристегнул ремень безопасности. В последнее время полиция повадилась штрафовать таксистов. Вроде и невелико наказание, но когда в день прилипает по нескольку протоколов, по неволе задумаешься, а надо ли оно тебе? Молодой водитель хлопнул дверью, и старенькая девяносто девятая со стуком в передней подвеске перевалилась через яму. «Блядь!» — выргался таксист. «Когда уже эти жопомордые дороги починят?» Однако я промолчал. Разговаривать совсем не хотелось. В голове и без того. Гороховая каша. И дело вовсе не во вчерашнем загуле, от него я уже давно отошел. А вот беседа с отцом Владимиром не желала покидать мозг. и мысли-то и дело к ней возвращались. «Допустим, это не совсем то, что я хотел от тебя услышать». Я выдержал небольшую паузу, собрался с мыслями и все же выпалил то, чего хотел от меня священник. «Да, кое-что необычное я вчера видел, но откуда вам об этом известно?» «Ты, главное, пойми меня правильно», — замялся он. Было видно, что ему тоже сложно подобрать слова и направить разговор в нужное русло. Мир порой не такой, как нам кажется. Он не прост. И есть вещи, которые сложно объяснить. К тому же, люди в большинстве своём скептически относятся к подобного рода информации. Вера, она ведь у каждого своя. Отец Владимир, давайте без лирики. У меня тоже много дел на сегодня. Вы меня, конечно, извините, но если бы я желал послушать проповедь, то пришёл бы в церковь. А вот и зря, что не ходишь. Ладно, не зыркай на меня так. Просто сложно это всё. Тем не менее, давайте по существу, с нажимом добавил я. Существу. На лице священника проскочила странная ухмылка. Точнее не скажешь. Вчера ночью ты действительно видел Некое существо или, скорее, сущность другого порядка. Вы сейчас на демонов намекаете? А хоть бы и так. Ты не ухмыляйся, я тебе, как есть говорю, сам просил. Это не шутки, Сергей, все намного серьезнее, чем ты думаешь. Да я как-то вообще об этом не думаю. Не правда это. Увидев такое, не получится взять и выбросить из головы, уж я-то наверняка знаю. Вы так и не ответили на мой вопрос. Как вы узнали, что я вчера столкнулся? Я на мгновение замелся, но всё же другого слова подобрать не сумел. С демонами. Древние амулеты защиты сработали, без запинки ответил отец Владимир. Они издревле защищали святую землю. Постойте. Я вновь без церемоны перебил священника. Какие ещё к чёрту амулеты? Не упоминай нечистого. Он строго посмотрел на меня и быстро несколько раз перекрестился. Простите, честно повинился я. Бог простит. Так что за амулеты? И причём здесь я? Я же сказал тебе, древние наши предки уже сталкивались с подобным. Они знали, как защититься. и передали нам эти знания. В те времена люди не сомневались по тому, как часто боролись с различным злом. Но дьявол никогда не спит. У него впереди целая вечность. Думаешь, люди просто так обо всем забыли? — Я даже близко не понимаю, о чем вы сейчас говорите, — пожал плечами я. — Потому что не слушаешь. Честно, все это похоже на какой-то бред, — Слышал такое выражение: величайшая хитрость дьявола в том, что он заставил людей поверить в то, что его не существует. Ты должен понять, что всё, о чём я тебе сейчас говорю, очень серьёзно. Судьба человечества на волоске. Сущности, одну из которых ты вчера видел, всё чаще проникают в наш мир, и делают это не ради забавы. Они «Что-то задумали?» «Что вы хотите от меня услышать? Допустим, я поверил в демонов. И что с того?» «Ты должен помочь нам». «Кому нам?» «Церкви?» «Всем нам. Людям. Отец Владимир. Вы меня извините, но, боюсь, вы обратились. Не по адресу». «А ты не спеши». С нажимом перебил он. «Ты подумай как следует. У тебя большой опыт борьбы со злом. Ты воин». Я, окаш, Бог тебе испытание послал. Душа у тебя ранена, а ты её вином излечить хочешь. Я тебе реальное лекарство предлагаю. Займись делом, что тебе свыше предначертано, и тогда придёт покой. Вам-то откуда знать? Знаю, уверенно произнёс священник. И тебе покажу, если противиться перестанешь. У тебя ведь по тому душе мечется, что не своим делом ты занимаешься, хоть и богу угодно. Хорошо. Я подумаю, ответил я, но без желания, просто чтобы он наконец отстал. У вас всё зря ты так, Сергей, вздохнул отец Владимир и поднялся со стула. Яно, делся, что ты меня услышишь. Я и услышал, пожал плечами я. Ты вид сделал, а всё важное мимо ушей пропустил. Я ведь не просто так к тебе пришел. Твой отец знаниями тайными обладал, как и дед. Я-то думал, они тебе все рассказали, а нет. Выходит, ошибся. Видимо, Николай оградить тебя от всего этого желал, вот только не получилось. «При чем здесь мой отец? О каких знаниях вы говорите? Он всю жизнь на заводе пахал». «Вечером ко мне приходи». Если ответы получить захочешь. Но вначале подумай над тем, что я тебе сказал. Ты воин. Судьба твоя еще до рождения на небесах определена была. Ты ведь из-за службы с отцом ругался вечно, не так ли? По тому, как он знал, куда тебя это приведет, и хотел оградить от всего этого... Подумай, Сереж, и приходи вечером». С этими словами отец Владимир хлопнул дверью, а я так и остался сидеть с открытым ртом и неозвученным вопросом. А когда наконец снялся с ручника и выскочил следом священника на улицу, не обнаружил. Он словно сквозь землю провалился, хотя просто физически не успел бы добраться до поворота. Слишком мало времени прошло. Я даже на кладбище заглянул в надежде увидеть его высокую фигуру среди могил, но нет. Там его тоже, мне оказалось. Сколько с меня? спросил я у водителя. 150 по городу, плюс ожидание. Сколько? повторил я вопрос. Да давай 2 сотки. Хватит, ответил он, и я вложил в его руку две мятые купюры. Багажник открой. Таксист заглушил машину, обошёл её и вставил тот же ключ в замок на крышке. Скорее я уже переносил свои припасы в сторожку, заставляя водителя нервничать от ожидания. Он не подгонял, но и помогать тоже не стал, хотя это сильно сэкономило бы ему время. А я глядишь, ещё один жад бы подкинул. "Спасибо, командир", поблагодарил его я и всё же протянул ещё одну сотню. "О, не ждях, благодарствую", тут же просиял принёк и дал мне визитку. "Если что, звоните, буду рад". Я молча принял картонный прямоугольник и вошёл в сторожку, где он тут же отправился в мусорное ведро. Минут 10 ушло на то, чтобы рассовать продукты по шкафам, дабы они не мешались под ногами. Затем я уселся на продавленный диван, который также исполнял роль спального места, и выудил из кармана телефон. Приёмная президента, прозвучал весёлый голос на другом конце. Слышь, президент, чем занят? Да так, катаюсь, как обычно. А ты чего хотел? Гравица по твоя нужна. кое-что из отцовского дома забрать нужно. Когда? «Да хоть прямо сейчас. Минут двадцать потерпит. Я сейчас профиль на объект заброшу и подлечу». «Говно вопрос. Жду». Бросил я на прощание и отключил вызов. Нужно было чуть пораньше позвонить, чтобы безделие мне мается. Но ну, теперь уже как получилось. Взгляд уперся в дверь холодильника, где остались лежать две бутылки пива, что я приобрел у Надюхи с утра. Думал недолго. Крышка с хлопком подлетела в потолок, а по возвращении я ловко поймал ее рукой, не позволяя упасть на пол. Прикрыл один глаз, прицелился и метко отправил в ведро через все помещение. Холодное пиво потекло по горло, неся с собой прохладу. Стало чуточку спокойнее, а мысли побежали ровнее. Все-таки я уже зависимый, это сложно отрицать. Всего полдня без алкоголя нервничаю так, что готов первому встречному в морду дать. Пора бы что-то с этим делать. Прав, Валерич, дальше так жить нельзя. Тем не менее, я сделал очередной глоток пенного напитка, вставил в рот сигарету и отвалился на спинку дивана. Чтобы скоротать время, запустил на трубки тетрис. Но игра не пошла, вернулось в беспокойное состояние. То самое давящее предчувствие приближающейся опасности. И даже очередной глоток пива не смог его заглушить. А потому я погасил экран телефона и швырнул его на стол. Вот только тот, словно в насмешку, тут же затрезвонил, заставляя меня подняться. Алло, бросил в динамик я. Ты там как? Раздался в ответ голос Валеریча. Да нормально. Ям выкопал, так что не переживай, всё под контролем. А ты ты правильно. Это молодец, забормотал он. У тебя всё? Нет, не всё, напустив строгости в голос, продолжил он. Твой отец Владимир искал. Нашёл? Да. И чего хотел? Блин, Валерийч, ты теперь мой каждый шаг контролировать будешь? А ты мне там не ори. Орёт он. Надо, значит, вот и спрашиваю. Ой, всё, некогда мне. Давай, пока. Я отключил вызов и раздражённо бросил трубку на стол. Вот вроде нормальный он мужик, но нудный, сил нет. Вечно по всякой ерунде звонит. И ведь ничего такого не сказал, но нервы взвинтил моментально. Прям талант у него, не побоюсь этого слова, дар. С улицы донёсся звук клаксона. Похоже, колен подъехал. Я выглянул в окно, чтобы убедиться и заодно махнул ему рукой, мол, вижу. В один большой глоток допил остатки пива, сунул в карман телефон и вставил в рот очередную сигарету. Зачем-то осмотрел сторожку прежде чем выйти и, сняв ключи с гвоздя у двери, выбрался на улицу. Однако не успев защёлкнуть замок, вновь вытянул его из проушины и вернулся в помещение. Ключи от отцовского дома не взял. Фу, помахал колён ладонью перед носом. Свеже выхлёб Ты только не начинай, огрызнулся я и захлопнул дверь старенькой газели. Да я не об этом. Хотел бы интересоваться, почему в одну каску? Тебе нельзя. Ты журнал ухмыльнулся я. Что? Всё уже? Белочка в скворечник постучала. За рулём, продолжаю ухмыляться, добавил я. Никакого у тебя креативного мышления. Поехали, что стоим-то? Куда? «Не заставляй меня выражаться. Я ж тебе говорил, от отца кое-что забрать нужно». «А-а-а! Точно!» — кивнул Николай и, включив заднюю передачу, развернул машину. «Ну чё? Может, вечером посидим?» «Да я как бы это... в завязку думал». «Ха-ха-ха! Ну да, я заметил!» «Куда прёшь, блядь?» Колян несколько раз ударил по клаксону. «Нарожают дебилов!» Некоторое время ехали молча. точнее, потихое бормотание водителя. Однако он быстро проругался и снова завёл пластинку про посидеть. Ну, что думаешь по поводу? Ну, ёпт, по поводу пообщаться. Не знаю, не уверен. Позвоню, если что. Вот так мы и теряем настоящих друзей. У Витька завтра похороны. Тебе, кстати, вести? Да мы под дехе. Ага, знаю я твою деху. Опять до утра просидим. Не, давай как-нибудь в следующий раз. Не сегодня точно. Ну как, знаешь, буркнул в ответ он. Давай только без обид, лады. Я по-твоему кто? Это у баб. Чуть что не так сказал, сразу война. У нас мужиков всё проще. Да-да, нет, нет. Куда там дальше-то? Я что-то не помню. Вот здесь налево. Только не разгоняйся особо. Эх, ебать. Вот это колеи ещё накатали. Выргылся Колян. С дорогами у нас совсем беда. Заебался уже с подвесной, хоть с ямы не выезжай. Вчера вон опять заднеосью влетел, что-то греметь начало. Бывает. Не охотно поддержал я вечное нытьё любого водителя в нашем городке. Вон тот дом слева. Ёпт. Я туда не заеду, Колян задумчиво почесал макушку. Ты бы хоть снег откинул в начале. Здесь тормозни. Не страшно. Да я так всю дорогу перекрою. Ладно, вон к соседу пока приткнись. Колян завернул к следующему двору и заглушил машину. Я выбрался на улицу и прошел к отцовскому дому. Сразу нахлынули волной воспоминания. Дело и без того. Мрачное настроение еще хуже. — Ну что, наигрался? — строго спросил отец. — Я ведь тебя предупреждал. Знал, что этим все кончится. — Бать! — Че, бать? Ты обо мне хоть на секунду задумался? Представил, каково это — хоронить сына? — Бать! — Бать! Я жизни спасаю, не выдержал и закричал на отца я. Тебя этого не понять. Это мой выбор. Мой, понятно? Понятно. Нахмурился отец и вышел из палаты. Воспоминание промелькнуло всего за мгновение, но осадок после него ещё долго торчал в горле. Я ведь не знал, что он болен, что жить ему оставалось всего ничего. Хотя в тот день это мало бы что изменило. ведь я свято верил в то, чем занимался. Священник прав. Отец всегда был против моего выбора, не приветствовал то, чем я занимался. Не забывал он высказывать мне свое недовольство перед каждой командировкой. Мы часто ругались по данному поводу. Он хотел, чтобы я стоял у станка, как и он, оставляя свое здоровье на заводе за копеечную зарплату. А во мне бурлила энергия, чувство справедливости не давало покоя. Если где-то обижают слабых, там обязательно должен находиться я, дабы объяснить уродам, как нужно жить. И это со мной с раннего детства, с самого детского сада. Затем школа, где я точно так же ввязывался в любую драку, где обижали слабого. Впрочем, он сам виноват. Он воспитал меня и вложил в голову все эти понятия. Так зачем впоследствии осуждать? Ведь я поступил так, как он меня научил. А теперь вот, оказывается... А что, оказывается, чем он на самом деле занимался? Почему отец Владимир назвал его воином? Сколько помню, отец всегда возвращался домой грязный и усталый, провонявший соляркой. Руки настолько сильно были пропитаны металлической грязью, что с ней даже мыло хозяйственное не справлялось. С чего вдруг он стал воином? Или я чего-то не знаю? Охуеть. Раздался позади голос Коляна. Еле пролез за тобой. Весь двор снегом завалило. Ты что, дом так запустил? Я здесь не живу, спокойно ответил я. Ну и дурак, прокомментировал приятель. Домик-то крепкий ещё, а без хозяина вершает, скоро разваливаться начнёт. Ты уж если сам не живёшь, так продай кому. Без тебя как-нибудь разберусь, огрызнулся я, впрочем, без злобы. Да я вижу, как ты разбираешься, ухмыльнулся он. Живёшь, блин, как этот Вы, блядь, с Валеریчем сговорились, что ли? То есть я не первый тебе об этом говорю и всё равно похер? Садись, пять. Ты что, взять-то хотел? Ящик вон тот. Оружие, что ли? Его кивнул я. И куда ты его собираешься в сторожку перевести? Нехорошо так, чтобы стволы без присмотра лежали. А это, конечно, да, но чтот мне кажется, Валеریч это дело не оценит. Потерпит, буркнул я в ответ. У тебя отвёртка в машине есть? «Ща посмотрю», — ответил Колян и направился к выходу. Минут через тридцать мы выволокли ящик на улицу и, завалив его на бок, покатили по снегу. Мне все же пришлось взяться за лопату, чтобы почистить хоть небольшую тропинку. Вышло так себе, снег всю зиму летел сюда с крыши и утрамбовался до состояния льда. В итоге с тропинкой как бы даже не хуже стало. Стволы и патроны я сложил в спортивную сумку и вынес отдельно. А как только загрузили ящик в кузов с надписью «На борту» — «Ритуал», запер оружие внутри. Затем вернулся в пустой дом, окинул его на прощание взглядом и, заперев все двери, запрыгнул в машину. «Ну а если серьезно, почему ты в доме не живешь?» Колян тут же вывалил на меня уже давно опостылевший вопрос. «Не могу объяснить». Тем не менее, честно ответил я. «Просто не хочу, и все тут». «А продать?» «Да жалко как-то». Пожал я плечами. Заводи и поехали, психолог херов. Провозился я до самого вечера. Пришлось устроить капитальную перестановку мебели, чтобы впихнуть оружейный ящик в узкое помещение сторожки. Заодно устроил переборку всего имущества. И теперь в двери меня ожидало четыре пакета с мусором, два из которых со старой спиццовкой и рваными башмаками. Удивительно, но пока я был занят делом, бухать совершенно не хотелось. А стоило закончить и осмотреть плоды своего труда, Как в голове тут же возникла мысль: надо бы обмыть. Но вместо этого я закурил и выглянул в окно. По подоконнику вновь барабанил мелкий противный дождь. Однако от него были свои плюсы. Снег садился прямо на глазах. От вчерашней наледи за ночь не осталось и следа, по крайней мере, на дороге, лишь на тротуарах остались чётки грязные бугры, превратившиеся в мутный лёд. Но грязных сугробов ещё хватало по обочинам или, как у моего отца во дворе, где снег всю зиму сходил с крыши, образовав гору и два нивыша забора. Теперь, находясь в тени, он будет тает там до самого мая. Мысли вновь свернули к разговору со священником. Некоторое время я колебался, но любопытство пересилило. «Опять же, лучше сходить и отвлечься, иначе желание набухаться вновь победит. А я вроде как собирался завязать». Я надел куртку, натянул кожаную бейсболку и выбрался на улицу. Отец Владимир жил далеко. практически в противоположной части города. Пешком до него не менее 40 минут. Но, несмотря на мерзкую погоду, я всё же решил прогуляться. Правда, уже через 10 минут сильно об этом пожалел и как только выбрался на центральную улицу, тут же направился к стоянке с машинами такси. В голове крутилось всякое, начиная с личной встречи с демонами у кладбища и заканчивая произошедшим в магазине у Надёхи. Вспомнилось ещё кое-что, как на соседнюю улицу мчалась карета скорой помощи и полицейский УАЗ. Вот не удосужился я поинтересоваться тем, что там случилось. Странно, даже Витька не позвонил, не рассказал, хотя ему сейчас и без того хлопот хватает. Но ведь и Колян ничего не рассказывал, словно не знает о случившемся, а он обычно в курсе всех событий в городе, всюду катается с людьми и говорит. «Кстати, я повернул голову к таксисту. А ты не в курсе, что там вчера?» На Нариманова произошло. Нет? Пожал плечами, он и сразу заинтересовался вопросом. А что там? Вот самое интересное. Вечером в ту сторону скорая с ментами пролетела. Чуть меня в асфальт не загатали. Эти могут, кивнул таксист. Вроде говорят, авария там была, но я с утра на смене раз 20 мимо проезжал, и никаких следов. Даже стекла битого не валяется. Странно. А я слышал, что там порвали кого-то. В смысле, порвали? Удивлённо уставился на меня он. Да пёс его знает. Я за что купил, за то и продаю. Думаю, может, ты в курсе? Не, вообще ни разу, ответил он, а затем вдруг странно улыбнулся. Что? Не выдержал я. Вспомнил я тебя, отозвался таксист. Ты ведь на кладбище работаешь. Могилы вроде как кличут. Но ну я, а у тебя с этим какие-то проблемы? Да ты что? Нет, всё нормально. Наоборот, хотел тебе спасибо сказать. «Я по прошлому лету батю хоронил». «Ясно», — буркнул я и замолчал. «Таксист словно уловил мое настроение, и до дома священника мы добрались в тишине. А когда пришел момент расплачиваться, этот чудик с чего-то не стал брать с меня денег. Странный мужик, но дай бог ему здоровья». Я подошел к калитке и уже приготовился вдавить кнопку звонка, как она внезапно распахнулась. Во дворе горел свет, что позволило рассмотреть добродушную улыбку на лице священника». Я ждал тебя, опередив мой вопрос произнёс он. Проходи в дом. Внутри было тепло и уютно, не то что в моей сторожке. Из дальней части дома доносились детские голоса. На кухне хлопотала матушка Анастасия, жена отца Владимира, красивая баба с чёрными густыми волосами, которые она вечно прячет под платком. Из чего вдруг такая решила пожертвовать своей красотой ради жизни с батюшкой? Мне это казалось странным. Ей бы в БМВ рулём крутить, да с презрением на плебеев посматривать. Очень уж яркая женщина. Проходите, Сергей, не стесняйтесь, подтолкнул меня к кухне священник. Настя пирожков напекла с капустой, вкусные, можно язык проглотить. Сейчас чай пить будем. Спасибо, я уже поел, попытался вежливо отказаться я. Не испорти, с нас не убудет, а вам в удовольствие. К тому же я знаю, что вы голодны. А вы точно священник? Очень уж ваша осведомлённость настораживает, ухмыльнулся я. Я много чего знаю, а ещё больше вижу. Вот, например, у вас до сих пор под лопаткой справа ноет, а ведь после ранения уже не один год прошёл. Врачи там крохотный осколок пропустили, а теперь свинец там всё вокруг себя отравляет. От чего и вам покоя не даёт. Рентген ничего такого не показал. Неуверенно возразил я: "Как раз-таки напротив. Ещё как показал. Доктора пропустили. Если позволите?" Отец Владимир вопросительно посмотрел на меня. Хуже точно не станет. Пожал плечами я и сбросил куртку. Батюшка поводил руками по заде и одновременно спереди над грудью, что-то тихо бормоча себе под нос, а я, открыв рот, смотрел в его насмешливые глаза. Боль отступала. Она так долго мучила меня, что я просто перестал обращать на нее внимание. Но теперь, после того, как она ушла... — Чума! — выдохнул я. — Как это у вас получилось? — Опять ты за свое! — строгим голосом произнес священник и несколько раз перекрестился. — Не поминай Рогатова, тем более в моем доме. — Простите, но я вроде... — Вот именно что вроде. — Думай, прежде чем языком молоть. — Думай. Каждое слово в себе силу содержит, а ты проклятия направо и налево раздаёшь. Чума эту всадник, он с собой болезни и голод несёт. Я тебе от боли избавиться помог, а ты мне её назад в виде проклятия кидаешь. Простите, пожалуйста, мне откровенно стало стыдно. Я что-то не подумал. А в этом и есть твоя беда основная. Он ткнул меня пальцем в лоб. Ладно, пошли за стол. Поужинаем в начале, после поговорим.